10 июня. Ухудшение прогрессирует. Я становлюсь рассеянным. Два дня назад скончался Эл -Джернан. Вскрытие доказывает правильность моих предсказаний. Вес его мозга уменьшился, обнаружено сглаживание мозговых извилин, а также углубление и расширение борозд. Полагаю, что со мной происходит или вскоре произойдет то же самое. Я положил труп Элджернана в коробку из-под сыра и похоронил его на заднем дворе. Я плакал. 15 июня. Ко мне снова приходил доктор Штраус. Я не пожелал открыть дверь и попросил его уйти. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Я становлюсь обидчивым и раздражительным, чувствуя, как сгущается тьма очень трудно выбросить из головы мысль о самоубийстве. Я все время напоминаю себе, насколько важным окажется впоследствии этот интроспективный дневник. До да чего же странное ощущение, когда берешь книгу, которую с наслаждением читал всего лишь месяц назад, и обнаруживаешь, что совсем ее забыл. Я вспомнил, каким великим мыслителем казался мне Джон Мильтон, Но когда я сегодня попробовал почитать «Потерянный рай», я абсолютно ничего не понял. Я так рассверепел, что швырнул книгу в другой конец комнаты. Я должен попытаться сохранить хоть что-нибудь, что-нибудь из того, что я за это время познал. О, Господи, не отнимай у меня всего. 19 июня Иногда по вечерам я выхожу гулять. Прошлой ночью я не мог вспомнить, где я живу. Домой меня привел полицейский. У меня такое чувство, будто бы это уже произошло со мной однажды, очень давно. Я продолжаю убеждать себя в том, что я единственный в мире человек, который может описать, что со мной происходит. 21 июня. Почему я теряю память? Я должен бороться. Целыми днями я лежу в постели, не зная, кто я и где я нахожусь. Потом все это вдруг возвращается. Причуды амнезии. Симптом старости впадаю в детство. Как это беспощадно логично. Я познал так много и так быстро. А теперь мой интеллект понижается с огромной скоростью. Я не допущу этого. Я буду бороться. Я не в состоянии отогнать от себя воспоминания о мальчике из ресторана, о тупом выражении его лица, глупой улыбке, о людях, которые над ним смеялись. Нет, умоляю, только не это. Снова. 22 июня. Я забываю то, что выучил недавно. Похоже, все идет по классическим законам. В первую очередь забывается то, что было усвоено последним. Впрочем, закон ли это? Пожалуй, я лучше прочту еще раз. Я перечитал свой доклад об эффекте Элджернона Гордона, и мне показалось, будто его написал кто-то другой. Некоторые разделы я даже не понял». Я все время спотыкаюсь о разные предметы, и мне становится все труднее печатать на машинке. 23 июня. Я полностью отказался от машинки. У меня плохая координация движений. Я чувствую, что двигаюсь все медленнее и медленнее. Сегодня у меня было ужасное потрясение. Я взял статью Крюгера о психическом совершенстве... Я пользовался ею для моих исследований, чтобы посмотреть, не поможет ли она мне разобраться в сущности проделанной мною работы. Сперва мне показалось, что у меня что-то не в порядке со зрением. Потом я понял, что больше не могу читать по-немецки. Я попробовал другие языки. Все исчезло. 30 июня Прошла неделя, пока я решился снова писать. Все постепенно утекает, как песок сквозь пальцы. Большинство моих книг теперь слишком для меня трудно. Они бесят меня. Ведь я знаю, что каких-нибудь несколько недель назад я их читал и понимал. Я снова и снова внушаю себе, что должен продолжать писать эти отчеты, чтобы происходящее со мной стало известно другим. Но все труднее подыскивать слова и вспоминать, как они пишутся. Мне приходится теперь смотреть в словаре даже простые слова, и из-за этого я злюсь на самого себя. Доктор Штраус приходит почти каждый день, но я сказал ему, что не хочу никого видеть и ни с кем разговаривать. Он чувствует себя виноватым, все остальные тоже, но я никого не виню. Я ведь знал, чем это может кончиться. Но как же все-таки больно! Седьмое июля. Не знаю, куда ушла неделя. Я только знаю, что сегодня воскресенье, потому что вижу в окно, как люди идут в церковь. Кажется, всю неделю я пролежал в постели, но я вспоминаю, что миссис Флинн несколько раз приносила мне поесть. Я все время повторяю себе, что мне нужно что-то сделать, но потом забываю. А может, это просто легче не делать того, что я говорю, мне нужно сделать? Эти дни я много думал о моем отце и матери. Я нашел фотографию, на которой мы все трое сняты на пляже. У отца под мышкой большой мяч, а мать меня держит за руку. Я не помню их такими, какие они на фото. Я только помню моего отца почти всегда пьяным и как он ругался с мамой из-за денег. Он редко брился, и всегда царапал мне лицо, когда обнимал меня. Мать говорила, что он умер, но мой двоюрный брат Милти сказал, что слышал от своих родителей, что мой отец убежал с другой женщиной. Когда я спросил об этом мать, она залепила мне пощечину и сказала, что мой отец умер. Мне кажется, я так никогда и не узнаю правду, да мне, в общем-то, наплевать. Один раз он сказал, что возьмет меня на ферму посмотреть коров, но так этого и не сделал. Он никогда не выполнял своих обещаний. 10 июля. Моя хозяйка мисс Флинн очень за меня беспокоится. Она говорит, что когда я вот так валяюсь целый день и ничего не делаю, я ей напоминаю ее сына перед тем как она выгнала его из дому она сказала что не любит бездельников если я болен это одно а если я бездельник это уже другое дело и она этого не потерпит я сказал я думаю что я заболел я стараюсь читать понемножку каждый день в основном рассказы но иногда мне приходится много раз перечитывать одно и то же место потому что я не понимаю что это значит и мне трудно писать я знаю что мне нужно смотреть все слова в словаре но это очень трудно а я все время такой усталый потом я решил что вместо длинных трудных слов буду писать только легкие это сохраняет время примерно раз в неделю я кладу цветы на могилу эл -Джернана. Миссис Флин думает, я рехнулся, что кладут цветы на мышиную могилу. Но я сказал ей, что Элджернан был особенной мышью. 14 июля, снова воскресенье. Мне теперь нечем себя занять, потому что мой телевизор сломался, и у меня нет денег на починку. Я вроде потерял чек из лаборатории за этот месяц, не помню. У меня ужасно болит голова, и аспирин почти не помогает. Мисс Флинн знает, что я по правде заболел, и жалеет меня. Она очень хорошая женщина. Стоит только кому-нибудь заболеть. 22 июля. Миссис Флинн позвала ко мне какого-то чужого доктора. Она испугалась, что я умираю. Я сказал доктору, что я не очень болен, только иногда все забываю. Он спросил, есть ли у меня друзья или родственники, и я ответил, что нет у меня, никого нет. Я сказал ему, что когда-то у меня был друг, которого звали Элджернен. Но это была мышь, и мы часто соревновались. Он как-то странно посмотрел на меня, будто подумал, что я псих. А когда я сказал ему, что я был гением, он улыбнулся. Он так разговаривал со мной, будто я маленький ребенок, и подмигнул миссис Флинн. Я рассердился и выгнал его, потому что он надо мною издевался, как все они раньше. 24 июля. «У меня больше нет денег». И миссис Флин говорит, что мне нужно где-нибудь работать, чтобы платить ей за комнату, ведь я не заплатил больше, чем за два месяца. Я не умею ничего делать, кроме работы, которую я делал в компании по производству пластмассовых коробок Донагана. Я не хочу туда возвращаться, потому что они там знали меня, когда я был умным, и, может, будут теперь надо мною смеяться» но я не знаю, что еще делать, чтобы достать деньги. 25 июля. Я осмотрел некоторые из моих старых отчетов, и очень странно, но я не могу прочесть, что я написал. Я разбираю некоторые слова, но не понимаю их. Мисс Кинаен приходила и стояла у двери, но я сказал ей, уходите, я не хочу вас видеть. Она заплакала и я тоже заплакал но не впустил ее потому что я не хотел чтобы она надо мною смеялась я сказал ей что она мне больше не нравится я сказал что я больше не хочу быть умным но это неправда я по-прежнему люблю ее и по-прежнему хочу быть умным но я должен был так сказать чтобы она ушла она заплатила миссис флин за мою комнату И я это не хочу. Я должен найти работу. Пожалуйста, сделайте так, чтобы я не разучился читать и писать. 27 июля. Мистер доноган был очень добрым, когда я пришел на фабрику и попросил его снова взять меня уборщиком. Сперва он смотрел на меня с недоверием но я рассказал, что со мной случилось, и он очень огорчился. Положил мне на плечо руку и сказал, что Чарли Гордон, ты мужественный человек. Все на меня смотрели, когда я спустился вниз и начал, как раньше, мыть уборную. Я сказал себе, Чарли, если они будут над тобой смеяться, не обижайся. Ты же помнишь, что они не такие умные, как тебе когда-то казалось. А потом они ведь были раньше твоими друзьями. И если они смеялись над тобой, это ничего, потому что они тебя и любили тоже. Один из рабочих, которого взяли после моего ухода, гадко пошутил. Он сказал, «Эй, Чарли, я слышал, ты очень башковитый парень, прямо настоящий профессор. А ну-ка скажи что-нибудь умное». Мне стало плохо. Но тут подошел Джо Керп, схватил его за рубашку и сказал, оставь его в покое, ты, паршивый шутник, а то я тебе сверну шею. Я не ожидал, что Джо станет на мою сторону, и я думаю, что он мой настоящий друг. Попозже ко мне подошел Фрэнк Рейли и сказал Чарли, Если кто-нибудь будет к тебе приставать или захочет тебя обмануть, позови меня или Джо, и мы ему дадим прикурить. Я сказал спасибо, Фрэнк, и задохнулся. И мне пришлось уйти на склад, чтобы он не увидел, как я плачу. Хорошо иметь друзей. 28 июля сегодня я сделал глупость я забыл что уже не хожу как раньше в класс к мисс кинннен в школу для взрослых я зашел в класс и сел на мое старое место в конце комнаты а она странно посмотрела на меня и сказала чарльз я не помню чтобы она меня когда нибудь так называла она говорила просто чарли и я сказал привет мисс киннеэн я приготовил свой сегодняшний урок, только я потерял книжку для чтения, по которой мы учимся. Она заплакала и убежала из комнаты, и все на меня посмотрели. Тут я увидел, что это совсем другие люди, а не те, которые раньше со мной учились в одном классе. Потом я вдруг вспомнил что-то про операцию, и как я стал умным и сказал, «Боже мой, я по правде свалял Чарли Гордона». Я ушел до того, как она вернулась в класс. Поэтому я навсегда уезжаю из Нью-Йорка. Я не хочу еще раз сделать что-нибудь вроде этого. Я не хочу, чтобы мисс Кинниен меня жалела. На фабрике все меня жалеют, и этого я тоже не хочу. Поэтому я уеду в какое-нибудь место, где никто не знает, что Чарли Гордон раньше был гением. А теперь даже не может читать книги и хорошо писать. Я беру с собой две книжки, и даже если я не смогу их читать, я буду много упражняться. И, может, я забуду не все, что выучил. Если я очень постараюсь, может, я буду немножко умнее, чем до операции. У меня есть королевчая лапка. И счастливая пенни. И может быть они мне помогут. Мисс Кинен, если вы когда-нибудь прочтете это, не жалейте меня. Я очень рад, что я использовал еще один шанс стать умным, потому что я узнал много разных вещей. А раньше я никогда даже не знал, что они есть на свете. И я благодарен за то, что я хоть... На минутку это увидел. Я не знаю, почему я опять стал глупым и что я сделал не так. Может, это потому, что я не очень сильно старался. Но, может, если я постараюсь и буду много упражняться, я стану немножко умнее и буду знать, что значат все слова. Я немножко помню, как мне было приятно, когда я читаю синюю книжку с порванной обложкой. Поэтому я обязательно буду все время стараться стать умным, чтобы мне опять было так хорошо. Это очень приятно знать разные вещи и быть умным. Я бы хотел быть таким прямо сейчас, если бы так я сел бы и все время читал. А все-таки я наверняка первый во всем мире глупый человек, который открыл что-то важное для науки. Я помню, что я что-то сделал, но только не помню, что. Кажется, я вроде сделал что-то для всех таких глупых людей, как я. Прощайте, мисс Киннеен и доктор Штраус и все. П.С. Пожалуйста, скажите доктору Немюру, чтобы он не ворчал, когда над ним смеются, и у него будет больше друзей. Совсем не трудно иметь друзей, если разрешаешь людям над собой смеяться. Там, куда я еду, у меня будет много друзей. ППС. Если у вас будет возможность, положите, пожалуйста, немножко цветов на могилу Эльдзернана, которая на заднем дворе. Конец книги. Июнь 1994 года. Звукорежиссер Марина Панфилова читал Юрий Заборовский.